Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и вся покраснев прошептала, «Отойдите, заради Бога, того, гляди, старуха зайдет!» «Какая старуха?» «Да старая горничная, будто не знаете!» хм, я к тебе нынче ночью приду!»